Мы не будем писать об этом подробно. Слишком это грустная и неинтересная повесть. Я уже вижу, как ярмарка тщеславия зевает, читая её.